Эти слова каким-то тихим воплем вырывались из новоболевшей и надорванной души. Графиня слушала и в затруднительной нерешительности пережёвывала губами. Она считала княгиню Татьяну Львовну Шадувскую в числе своих добрых знакомых и уже раньше кое-что слышала от неё о деле молодого князя. Моя милая, начала она тем самым тоном, каким за минуту читала назидательные поучения о труде и молитве. Моя милая, что касается твоего мужа, то я ничего не могу тут сделать. Я вообще этих идей не люблю. Я знаю, к чему ведут все эти идеи, поэтому никак не могу просить за него. Но он не винен. Они сами это знают. Его напрасно взяли, с стремительным порывом прервала её Бероева. Хм. Какие, мой друг, несообразности говоришь, ты с укором покачала головой графине, если они знают, что он действительно не виновен, так зачем же стали бы его держать-то там? Что ты это сказала? А помнишь, о ком-то это говоришь? Ай, ой, ой не хорошо, не хорошо, моя милая, как это ты, не подумавши, решаешься говорить такие вещи? Напрасно. Верно уж не напрасно. Да и при том в твоем собственном деле ты не совсем то правду сказала мне. Как? Не совсем то правду вспыхнула Бероева. Так, я ведь знаю немножко твое дело, слыхала про него. Нехорошее, очень, очень нехорошее дело. Недовольным тоном продолжала филантропка. Ты употребляешь даже клевету, это уж совсем не похристиански. Я знаю лично молодого князя Шадурского. Это благородный молодой человек, я знаю его. Он не способен на такой низкий поступок. Он тут был только несчастной и невинной жертвой. Графиня сделала два-три шага и снова обернулась к Бюроевой. Впрочем, если ты считаешь себя правою, и если ты права в самом деле, то суд ведь наш справедлив и беспристрастен, он, конечно, оправдает тебя, и тогда я первая, как христианка, порадуюсь за тебя. А теперь, моя милая, советую тебе трудиться и раскаиваться. Лучше молиська, чтоб Бог простил тебя и направил на пути истинной, а по делу твоему трудно что-либо сделать, трудно, моя милая. Да потому что это князь Шадуцкий, потому что это Барин. С горечью и жалчью вырвалось горячее слово из сердца аристантки, а будь плебей на его месте. Так ваше сиятельство, быть может, горячее приняли бы моё дело к сердцу. Благодарю вас, мне больше не нужно вашей помощи. Графиня остановилась, как кипятком ошпаренная, таким несправедливым подозрением и измерила Берою его строгим взглядом. Ты дерзкая и непочтительно, ты забываешься. Сухо и тихо чеканила она каждое слово и, повернувшись, с достоинством вышла из камеры. В тёмную строго шипнула приставница тюремное начальство, почтительно следуя за графиней. Дрожащей от гнева арестантку отвели в узкий, тесный и совсем тёмный карцер, который в женском отделении тюрьмы служит исправительным наказанием. Сидя на голом холодном полу, Бюроева переживала целую бурю нравственных ощущений. Тут было и отчаяние на судьбу, и злоба с сукаризным презрением к самой себе за то малодушие, которое позволило ей увлечься нелепой надеждой, она чувствовала себя кроваво оскорблённой и сознавала, что сама же вызвала это оскорбление по делом. По делом. Так тебе и нужно, злобно шептала она в раздражении, и нервически ломая себе руки: "Не унижайся, не проси, умей терпеть своё горе, умей презирать их. Разве ты ещё недостаточно узнала их? Разве ты не знаешь, на что они все способны? О, как я глубоко их всех ненавижу! Какой стыд!" Какое унижение! Зачем я это сделала? Зачем я обратилась к ней? И она в каком-то истерически изумлённом состоянии, без единой капли слёз, но с одним только нервно-судорожным, прерывистым смехом злобно и укоризненно издевалась над собою, продолжая ломать свои руки. но так, что только пальцы хрустели и злобно суровыми, как буря глазами зловеще смотрела в темноту своего карцера. К вечеру ее выпустили оттуда. Глава пятьдесят первая на поруки. Вскоре после посещения филантропки судьба некоторых заключенных изменилась, и прежде всего, конечно, изменилась она для Фомушки с Касьянчиком. Графиня Долгово-Петровская решилась ходатайствовать за божьих людей. Дело об умажнике купца Толстопятова за отводом единственного свидетеля приказчика должно было и без того предаться воле божьей. составлением в сильном подозрении обвиняемых. Поэтому, когда подоспели хадаты из фотографии, то в уважении этой почтенной особы и порешили немешкая, чтобы дело двух нищих за недостатком законного числа свидетелей, улик и собственного их добровольного сознания прекратить, освободя обвиняемых от дальнейшего суда и следствия и предоставив их на попечение хадата иницы. Хадата иница то чже поместила обоих в богадельню, пускай мол живут себе на воле с миром и любовью, да за меня грешную бога молят. Вот брат себе и манер мой, сказал блаженный на прощание Гречке. Расчухал теперь, в чем она штукта. Стал быть и поучаюсь я человече, како люди мысли те сие. Урудовать следуя, ты ну, значит отпусчаешь и владыкоорабатываешь с миром. Такс, это точно отпусчаешь и. Перебил его гречка, снедаемый тайной завистью. Да только кабы на волю, а то под надзор в богадельню выходят тех же щей до да пожижевлей. Эвано что, хватил брат. Мимо Сидорова в стену с ироническим подсмеиванием возразил Блаженный: "В богадельни то живущие никакой воли не нужны. Ходи себе со двора куда хочешь и к кому хочешь, и запрету тебе на это не полагается. А мы еще о вой спромеж христианами сердобольными". Какую ни наесть роденьку названную подыщем в братья или в дедя возведем, ну и значит отпустят нас совсем, как водится нас родственное попечение таким тманиром и богадельни мальчики скажем одье и заживем по прежнему по раздольному понял? Да теперь ч понял? От тех и тех же щей да пожи же вле подхватил торжествующий фомушка. Там т хоть и жедель, да все ж не аристанским сирекам чита. А ты мил человек, пока что и сиреков похлебай. А на воле бог да встренимся так уж селянчакой угочу московскую. А хочешь опять засажу в тюряху, как пить дам засажу. Всей же секунд в секретную упрячьё, с задорливо вызывающей угрозой прищудился на него Гречка, разудала руки в боки, отступив на два шага от блаженного. Чего ж ты мне это пить-то должно, ну, давай. Чего ты мне дать-то можешь? Харахорись и ершась, передразнил тот голос и манеру. Чего? Мерно приблизился Гречка к самому уху Фомушки и таинственно понизил голос: "А вот чего не вспомнишь ли ты, приятельский мой друг, как мы с тобою в сухривке на Морденку умысел держали, да как ты голову ему на рукомойник советовалась? Ведь щенок-то у меня занапрасно тут томится", добавил он на счёт Верисова. А по-настоящему-то, по-божескому, это бы не его, а твоё место должно быть. Фомушка побледнел и заморгал лупа глазами бельмами. Нишне, не кни, замахнул он на него своей лапищей, и тот чужа оправился. Э, зубы заговариваешь, мотнул он головой, самоуверенно улыбаясь. Николи ты этого не сделаешь. Потому подлость и уговор же опять был на то, что неправильно разве? На губах Гречки в свою очередь появилась улыбка самодовольная. Тото, -то, знаешь, пёс, на какую штуку взять меня, сказал он, в самую центру попал. Значит, теперь че друг прощай. Ну, Хашано и противно по малости. Одначеш поцелуемся на расставании для того, ежели встретимся, чтобы опять благоприятными сойтись. И они простились до нового свидания, где Бог приведёт или где потёмная ночка укажет. Следователь Раздумался над последним показанием Гречки, в котором он, делая честосердечное осознание, выпутывал из своего дела Ивана Вересова. Оба подсудимые сидели, хотя и на одном и том же татебном отделении, но в разных камерах. Значит, трудно было предположить о какой-либо стачке между ними. Затем последнее показание Гречки во всех подробностях совпадало с показанием Вересова, подтверждая его вполне и безусловно. Наконец, нравственное убеждение следователя заставляло его видеть в Гречке с первого до последнего взгляда только опытного травленного волка, у которого в последнем лишь признание зазвучало человечески искренне струнко, а в вере Сове, напротив того самого начала и до конца решительно, все и забличало хорошего, честного и неповинного человека, запутанного в дело случайно. посредством стечения несчастно сгруппировавшихся для него фактов и обстоятельств. Этот-то нравственное убеждение и заставило следователя, взвесив беспристрастно все эти данные, выпустить Вересова на поруки. Он вызвал к себе Марденку. Старый ростовщик явился по первой же повестке. Он как-то еще больше осунулся и осуровел за все это время и вошел к следователю тихой осторожной походкой, с угрюмой недоверчивостью озираясь по сторонам, словно бы тут сидели все личные и при том жестокие враги. Вот что почтеннейший начал ему следователь: вы изъявили подозрение. в злом умысле против себя на вашего приёмного сына. Изъявил и изъявляю, утвердил Морденко своим старчески глухим, безжизненным голосом. Но это, видите ли, оказывается совсем несправедливо. Ваш приёмный сын тут вовсе не участвовал. Морденко медленно, однако удивлённо поднял свои брови и уставился на следователя с обвинимыми круглыми очами. А почему это вы так изволите полагать? Медленно же и недоверчиво отнёс Сёнк к пристани.